Вечером, сидя в купе, Артеньев говорил Семенчуку, словно оправдываясь. В доме только черной гадюки не хватает, кастрюли в копоте, а она опыта ставит. Но она же чистая, хорошая девушка, она все понимает. Я знаю, что она больше туда не пойдет. Было ему как-то неловко и мучительно. Семенчук отмалчивался. И Артенья вдруг с отчетливой ясностью понял, что Ирина еще не раз пойдет на Гороховую, 64. Он стал копаться в бумажнике. — Где мы сейчас? — Скоро Ямбург. Сергей Николаевич шлепнул на стол последнюю четвертную. — На первой станции разгонись за бутылкой. — Ваше благородие! Да ведь бутылки сейчас, сами знаете какие, только черепа с костями на этикетках не рисуют. А плевать, тащи, не рассуждая, выживем. После выпивки он сознался, лучше бы не ездить, чего мы там не видели. А на войне, брат, лучше. И люди честнее. Ух! Какая сволочь! Кто сволочь? Да, все вокруг. Петербурга нет, помойка. Он ведь очень любил Санкт-Петербург. Клара встретила фон Кемпке сияя радостью. Ганс, у меня для тебя подарок. Вот он. — Я сегодня нашла портфель, о котором тебе говорила, помнишь? Портфель был из крокодиловой кожи, прекрасный, массивные замки из бронзы, их немного тронула морская соль, но это легко очистить. Кемки, очень довольный, сунулся внутрь портфеля, он не был пуст, его наполняли какие-то бумаги. — Я их даже не трогала, — сказала Клара. Кемпке поспешно выгребал из стола карты и планы, на которых в предельной ясности проступила схема минных постановок Балтийского флота за 1914 и 1915 годы. Фон Кемпке ошалел. Клара сказала, натирая под лба, «Я понимаю, тебе этот портфель может быть неприятен, как память о том негодяи. Мне, честно говоря, он неприятен тоже, но я могу взять его. В нем можно хранить хотя бы носки для стирки. О чем ты говоришь? Я тебе его уже подарил. Ты куда?» «На крейсер! Разве ты не останешься ночевать?» «Сегодня никак не могу. У меня вахта. Ночная». Он убежал, прижимая портфель к груди, в которой билось сердце от волнения небывалого. «Вот она, судьба! Вот она, карьера!» Газетные трепачи спешно сооружали для России нового героя. Среднего роста, хмурый, слегка прихрамывающий, герой производит впечатление испытанного в боях воина, лицо его выражает непоколебимую волю, мужество и спокойствие. Живые проницательные глаза особенно располагают к нашему герою, столько претерпевшему в скитаниях по вражеским землям. Кто он такой? И почему он скитался по вражеским землям? Россия начинала свое знакомство с генералом Корниловым, о котором она до осени 1916 года, как говорится, ни ухом, ни рылом. Но выявленный Наполеон в самом деле был неказист, даже безобразен, но свою внешность он прекрасно обыгрывал как ловкий актер, превращая все недостатки в достоинство. Корнилов возвещал в интервью, что он сын народа из простых казаков. Славу он приобрел не в боях, а в побегах из плена. Сейчас Корнилов драпанул через Австрию в Румынию, выдавая себя на всем пути за глухонемого нищего. Герой был готов, и Николай II дал Корнилову целый корпус. К осени мясорубки Вердена и Соммы перемололи столько народу, что его хватило бы для основания целого государства. Одна лишь битва на реке Сомме выжрала из арсеналов Антанты такую массу снарядов, что Россия могла лишь завистливо ахнуть. Мы, говорили в ставке генералы, не истратили этого количества снарядов даже за все Два года войны. Если бы союзники уделили нам хотя бы треть этого расхода на Сомме, то будьте покойны, Россия уже давно была бы в Берлине. Наступление Брусилова постепенно выдыхалось. Русская армия замедляла темп движения, как усталый паровоз, в топках которого догорали последние огни. Австрия уже не могла оправиться от поражения, Но Германия оставалась еще очень сильна. Оказалось, она стала еще сильнее, когда к управлению войной пришел маршал Гинденбург, новый кумир германской военщины. Сразу прекратились бесплодные атаки под Верденом. Внимание Гинденбурга властно занимал восток, его бескрайние леса и поля. Ему была нужна Россия. Германия обещала Румынии русскую Бессарабию, Но Россия посулила Румынии, австрийскую Трансильванию, и это решило дело. Румыния вступила в войну на стороне Антанты. Теперь, — докладывал Алексеев царю, — наши дела пойдут намного хуже. Отныне румыны садятся на нашу шею, а Россия и без того, залетая кровью, получает в дар от новых союзников еще полтысячи верст непрерывного фронта. Румыны широко оповестили весь мир, что завтра Мара-Румыния, Великая Румыния, будет пировать в Берлине. Заявка сделана. Первыми побежали от немцев генералы на автомобилях. За ними утекли с фронта офицеры на лошадях. За офицерами припустились и солдаты, у которых еще оставались целы ноги. Вся эта орава дезертиров стекалась к Бухаресту. Мара Румыния была разгромлена в рекордный срок. И Россия кинулась спасать Румынию, которую спасти было уже невозможно. Пришлось везти туда целую армию и воевать за Мара Румынию. На Балтике в эти дни героически сражались силы Рижского залива. В узостях Монзунда денные и ночные гремели ковши старательных землечерпалок. Бурая придонная грязь, грохоча, поднятыми с дна камнями, текла в разъятие лохани лихтеров. Баржи подхватывали раствор грунта, уходили далеко в море и топили его на глубине. Надо спешить. Наконец, канал Моунзунда дочерпали ковшами до критической глубины в двадцать шесть и пять десятых фута, критический, потому что линкор «Слава» прополз через Монзунд почти на брюхе, царапая себе днище о камни грунта, но другие корабли с более глубокой осадкой пройти за «Славою» уже не могли. В Могилевскую ставку царя явился английский посол. В прошлом году, — заявил в своей речи сэр Бьюкинин, правительство моего короля вручило вам, ваше величество, великобританский фельдмаршальский жезл как дань восхищения английской нации перед героизмом русской армии. Сейчас мы вручаем вам знаки первой степени ордена Бани, в знак восхищения перед доблестью ваших флотов, Черноморского и Балтийского. — Я тронут, — отвечал император. Флот сражался, не щадя себя. Он нес страшные потери, по волнам Балтики неделями носило трупы, раздутые как бочки. Матросы говорили о войне, о войне говорили в кубриках, Внешне казалось, что им сейчас не до политики, только о войне они помышляют. Зато усиленно политиковало подполье штабного офицерства. Нам легко доказать, утверждал князь Черкасский, что командующий не справился в эту кампанию. Балтфлот мог бы стать гораздо активнее, если бы не Канин. Наши друзья в Думе поддержал князя Ренгартен, такого же мнения. Флот должен дерзать, а Канин похож на чиновника. Опять пришли в действие потаенные пружины, работы которых укрыта от обывательского глаза российских сограждан. Князь Черкасский, интригуя, отписывал вставку к адмиралу Русину. Искренне считая, что старый режим ведет к новой Цусиме, я написал Альтфатору письмо, в котором подробно изложил все дефекты командования, то есть комфлота Канина, и указал на адмирала Непенина. В один из дней Федя Довкант столкнулся на трапе Кречета с контр-адмиралом Непениным. С умом, дурачась, Ковторанг подчеркнуто вежливо сошел с трампа, уступая дорогу, и отдал честь. — Не ломайся, Феденька, мы же друзья, — сказал Непенин. — Адриан Иванович, ломаюсь с выгодой на будущее. Ходят слухи, что Канина выкинут на пенсию, а в комфлоты тебя назначат. — Дума-то ли? — спросил Непенин, чуть не упав с трапа. — Дума-то! Крепко дума-то! Канин об этом ничего не знал и плакался тому же Непенину. — В чем меня обвиняют? В малой активности? — Ну, помилуй бог! Не сама ли ставка хватала меня за хлястик каждый раз, когда я хотел вытащить из Гельсингфорса? новейшие дредноуты. Я дошел до крайности, желая облегчить Андрея Первозванного. Снимали броню, пересыпали уголь в бункерах, перекачивали воду, но фокус не удался. Монзунт пропустил только славу. Наконец стало ясно, что на его место садиться не Пенин, Если спокойно разобраться в этом назначении с чисто военной точки зрения, то оно было продумато заговорщиками. Флот получал образованного офицера, который долго возглавлял морской шпионаж на Балтике и был в курсе дел своих и чужих. Николай II пожелал видеть нового командующего Балтийским флотом. Колчак на Черном справляется неплохо. — сказал Непенину император. — Мне только не нравится его поблажки нижним чинам. К чему этот приказ, разрешающий матросам шляться по главным улицам? Почему он разрешил им бывать в театре? Вообще, Колчак порою для меня непонятен. Возможно, что его подзуживают из думы, где сидят люди, желающие мне зла. Николай второй подошел к адмиралу вплотную. — Вас я знаю, Адриан Иванович, вы поблажек флоту давать не станете. И вы способны раздавить гадину революции, если она станет заползать на балтийские корабли. Император хотел еще что-то сказать, но никак не мог решиться. Вопрос был слишком щекотлив. И лишь после ужина, подвыпив, Николай отчаялся на откровенный разговор. Адриан Иванович, я не против вашего назначения на высокий пост командующего Балтийским флотом. Но только ответьте мне честно. «Зачем вы облаяли мою жену?» Непенин, мужчина откормленный и плотный, стал медленно наполняться кровью. «Вот-вот его хватит кондрашка. Ваше Величество!» — воскликнул он, зашатавшись. «Видит Бог, что я не был тогда виноват. Позвольте объясниться». Непенин и в самом деле не виноват. Он никогда не помышлял лаять на царицу, верно подданным которой по праву считался. Ну, короче говоря, была у Непенина любовница, вполне приличная дама средних лет. Непенин пребывал тогда в чине Каперанга. Перед войной лукавый попутал, занеся его вместе с любовницей на лето в Ливадию». Однажды вечерком они договорились встретиться. Над ливадией опускался царственный вечер. Быстро темнело, еще издалека Непенин заметил свою пассию, которая шла ему навстречу. Решив побыть в числе остроумных кавалеров, Непенин заранее опустился на четвереньки и громко лая поспешил навстречу. Белое платье женщины приближалось, а Каперанг, радуясь своей выдумке, лаял все громче и громче. Наконец они сблизились и... О, ужас! Это была сама императрица, хозяйка всея Руси, в удивлении обозревала лающего капитана первого ранга. От великого же смущения, как это бывает с людьми при полной растерянности, Непенин с четверенек уже не вставал. Продолжая лаять, он завернул мимо царицы в калитку дома своей возлюбленной. Придворная полиция, конечно, сразу выяснила, кто этот дерзкий пес. Ваше Величество, с чувством прослезился Непенин. Я не хотел. Видит Бог, я тогда ошибся и пьян не был. Но лай собачий помимо воли так и вырывался из груди моей. Император высочайше соблаговолил его простить, и Непенен стал командовать славным Балтийским флотом. Империя существовала, Империя была великой, и все, что называлось русским, высоко котировалось на мировых биржах-рынках. и Казалось, что империя российская нерушима. Эта империя производила булки и жандармов, расчески и дипломатов, самовары и канонерки, дворников и облигации. икру и подхалимов, мудрецов и спички идиотов и примусы, адвокатов и аэропланы, клизмы и торпеды, генералов и абажуры, поэтов и балалайки. Несть числа всем произведениям этой империи, история которой теряется неразгаданно в берложьях-буреломах ветхозаветной древности мира. «Мир еще не знал...» что эта империя доживает последние дни. Колчак, Непенин, Корнилов, Протопопов. чего они вставали к штурвалам именно сейчас? Контрреволюция сплачивала свои силы. Производилась почти шахматная рокировка фигур. Они... Эти люди выстраивались сейчас один к одному, чтобы принять встречный бой. Схватка близилась. Один из самых больших в мире органов, орган Троицкого собора в Лебаве, рыдал над городом от Древние липы, помнившие еще магистров Ливонского ордена, давно отцвели. Возле вросшего в землю домика, где в 1697 году, поспешая в Голландию, останавливался для ночлега юный Петр I, теперь расхаживали, посверкивая моноклями завоеватели, надменные, властные и жестокие. Лебава медленно умирала в нищете, унижении и безработице. Оккупанты нанесли ей удар мечом. Всегда цветущая, она сейчас переживала экономический упадок. Богатый и оживленный город уже не пил целебных соков из России, он потерял торговые связи с Европой, и теперь Либава волочила жалкое существование. Ей осталось одно — обслуживать германский флот. В угольной гавани весь день вставали под погрузку германские проходы. Артель грузчиков из латышей и русских под надзором шпиков и портовой полиции работала быстро и неутомимо. Вагонетки с углем плохого качества штыбом одна за другой опрокидывались над распахнутыми люковицами трюмов.